Чтобы Ализа могла обучаться как авантюристка, надо много всего. Для занятий магии был важен учебник Лорейн, в котором были собраны все ее знания. Но для тренировки авантюриста нужно много разных вещей. Обладая маной, Ализа могла сражаться одной лишь магией. Но для авантюриста это слишком наивно. Если мана кончается, или магия не действует на монстров, или отражается, и тебе больше нечем ответить «то ты труп». До этого было важно владеть боевыми искусствами хотя бы на каком-то уровне. Если Варен не могла использовать магию, она тоже начинала сражаться в ближнем бою. Потому и Элиза должна была этому научиться. К тому же авантюристы отправляются за пределы городов в лабиринты и другие места. Там, где обитают монстры. И важно знать, где собирать материалы и как это делать. Многое можно прочитать в книгах, но если ты не знаешь, как использовать свои знания на практике, Толку от них будет немного. Потому Ализе нужны были разные инструменты и вещи. И, конечно, у девочки, жившей в приюте, не могло быть личных вещей, и тем более нужных для этого предметов. Потому приготовить все должен был я. А до этого нужны деньги. Конечно, для новичка вроде Ализы что-то дорогое ни к чему. Я мог просто подарить, но, учитывая характер девочки, она наверняка откажется. Если куплю. Можно было сразу представить, как она скажет, что возьмёт всё только в долг. А в общем, надо было брать достаточно качественные и в миру дорогие вещи. Вот только в моём нынешнем положении я был не уверен в своих возможностях. Я пока не выполнил запрос Лауры, так что и награду не получил, а почти все деньги, вырученные с материалов и наград за задание, потратил на нынешние вещи. Сильно по мне ударила и взятая в аренду магическая сумка. Еще и потратился на кейс для модели дирижабля. Что ж, точно расточительно. Так что купить ей вещи и оплатить обучение за двоих, для меня сейчас было сложно. По денег у меня была твердая политика. Правда, есть еще материалы, с ценой которых пока ничего не ясно. Или что-то Со мной связались из гильдии, сказали, что хотят его обсудить. Скорее всего, его оценили и продали. А значит, и вопрос запустения моих карманов тоже решен. Думаю так. Приподнято настроение, настроении я помахал рукой и покинул дом. Если оценили и продали, могли так и сказать. Когда говорят, что хотят поговорить, всегда другие подозрения появляются. Ладно, буду осторожен. Было в этом что-то зловещее, но, может, мне показалось. Думая об этом, я направился в гильдию. «Ах, господин Рент!» Когда я вошел в гильдию, меня сразу же откликнула Шейла, находившаяся у стойки. Похоже, она ждала меня и подозвала к себе. Типа, давай сюда. Какой же могла быть цена? В любом случае, она солидная. Будучи в предвкушении, я подошел к шеле. Шела. Уже получилось продать Тараска? Ну и как? Услышал это, она удивилась А господин Рент, вы стали говорить лучше, сказала она. А ведь и правда. После изменения формы существования. Я с ней так и не виделся. До неё я все еще ходячий труп. Я не стал скрывать все лицо, а стоял прикрытой лишь нижнюю часть и снял капюшон. И Шейвел стоялась на меня широко открытыми глазами. «А, господин Рэнд, неужели вы изменили вашу форму?» Про изменения Шейвел уже прошептала. Я кивнул и ответил. «На, на днях». У Рен говорит что я стал кем-то вроде низшего вампира. С виду почти не отличаясь от человека. Он, правда, бледноват. Услышал мое объяснение, Шейла удивилась, но согласно закивала. А ведь и правда, выглядите слегка нездоровым, но в целом уже похоже на себя. И кожа такая гладкая. А Лорейн тоже так сказала. Такой вот странный побочный эффект. Хм, вот смотрю, и хочется быть прямо как вы. Все же кожа для женщин язычная проблема. Шива тоже о ней переживала. А я покачал головой. Не стоит. Начинать придется со скелета. Да. Если хочется, чтобы все было как у меня, начинать придется оттуда. Может, есть и другой способ, но я про него не знаю. Вначале надо побеждать монстров, дребезжа костями, потом стать сухим трупом, потом покрыться мясом и в итоге достать кровь вампира и выпить ее. Ясное дело, что это непросто. Мне просто повезло. У меня было не так много сил, чтобы сразу все хорошо получалось. Шева, похоже, тоже это поняла. Понятно. Все же, даже спрашивать страшно, если такое случится. Ответила она. И тут она добавила. Ах, точно. Вы ведь почти от человека не отличаетесь. То что насчет имени и регистрации? Вы снова станете Рентом Файной или останетесь Рентом Бивье? Спросила она. А ведь и правда интересный вопрос. Но сейчас у меня был ответ. Пока побуду Рентом-Вивье. Сразу же ответил я, и Шейла вопросительно склонила голову. Почему? Все просто. Потому что не могу снять эту маску. Ведь иначе начнут ходить разговоры, зачем Ренту вообще ее носить. К тому же я стал куда сильнее. И если спросят, как это случилось, ответить будет непросто. Конечно, если скажу, что это потому, что я стал монстром, то, может, мне и поверят. Вот только попробую это уничтожить. А этого бы мне хотелось избежать. Пока я не буду ничем отличаться от человека, сложно будет использовать свое настоящее имя в Мальте. Слишком уже много у меня знакомых. Понятно. Тогда я впредь буду также предоставлять вам задание. Так, теперь по поводу того, для чего вас вызвали. А, это же из-за Тараска. Его же за большие деньги продали. Восторженно заговорил я, а Шейла сказала. «А нет, его еще не продали. Просто надо кое-что обсудить. Пройдемте в разделочную». смущенно сказала она. «А как же ощущение тепла у меня в кармане?» Так я подумал. Но, видать, все же сам поторопился. Правда, говорить об этом не стал. «Ага». Я кивнул и последовал за вставшей Шейлой. Настроение успело слегка испортиться. «О, прибыл!» Когда мы добрались до разделочной, нас у входа встретил Дарио. Похоже, он ждал. Вот только что это значит. По реакции Шейвы тоже было похоже, что материалы Тараска пока не продали. «Что-то случилось?» Спросил я, и главный в разделочной Дарио ответил. «Но... для начала проходите». Он пригласил нас внутрь. Причин отказываться не было, и раз разговор, похоже, будет непростым, Я кивнул и проследовал за ним. «Так что случилось?» Когда мы сели на офисные стулья в разделочной, я спросил. И Дарио озадаченно ответил. ну ничего такого». Но явно чувствовалось, что что-то эдакое все же и есть. Так что я просто молча ждал продолжения. Дарио сказал. «Мы закончили разделку Тараска, которого ты принес. Что до качества...» то на аукционе за все это можно просить максимальную цену. И я думал сделать спонсорский аукцион. Но тут, знаешь... Что знаю. Какие-то проблемы есть. Хотя из слов Дарил выходило, что качество хорошее. Нет, даже отличное. Что бывало не так уж часто. Похоже, дело было не в жалобе на плохой товар. Пока я думал об этом, Дарил сказал о том же. Дело не в качестве товара. Скорее наоборот, он слишком хорош. Учредители аукциона попросили о личной встрече с клиентом. Вот как. Но здесь ничего такого. На аукционах бывает много людей, но тех, кто постоянно что-то достает и обладает огромными деньгами, не так уж и много. Это те, у кого есть достаточно средств и влияния. Такие, как семья Латур. Такие люди обладают странными увлечениями. Их не волнует цена, когда они хотят, что-то заполучить. Отличным примером служит коллекция магических вещей семьи Латур. И вне зависимости от причин, для держимых материалами Тараска аукцион, место для поиска. В таком случае это не так уж и плохо. Я и так доверил продажу Дарью, ему решать, по какой цене продавать, но в таком случае о чем он хотел поговорить. Думая об этом я спросил. Я же вроде разрешил продать так, как удобнее. Сказал я, и Дарио озадаченно покачал головой. «Продать-то можно. Ты это на меня оставил, и я бы продал. И неплохо бы заработал для тебя. Но в этот раз все немного иначе». Его слова серьезно меня озадачили. Ничего не понимаю. Вот какая мысль была у меня в голове. А Дарио продолжил. «Есть условия. Покупатель готов заплатить двойную цену аукциона, но при условии что его представят тому, кто поймал Тараска. Это... Дарьо правда не мог решить такое сам. Хорошо или плохо, но аукционы анонимны. Ни продавцы, ни покупатели не называют своих имен. Там продаются редкие и дорогие вещи. Потому если личности продавцов и покупателей станут известны, то на них могут напасть или угрожать. Так что организаторы тщательно следят за всем. Конечно, они знают имена и покупателей, и продавцов но вряд ли будет утечка. В таком случае организаторы полностью утратят доверие. Исключением являются лишь те случаи, когда человек сам это разрешает. И в этот раз нужно мое разрешение. И все же странно. Раз хотят встретиться со мной, значит ищут кого-то, способного охотиться на тарасков. А таких людей вполне и без этого можно отыскать. Многие могут подеть ставку на товар выше ориентировочной цены. Но даже так... Никто не увеличивал ее вдвое. Если есть достаточно средств, чтобы не колеблесь предложить такую сумму, то проще сразу в гильдии нанять авантюриста золотого ранга. А чтобы искать вот так, вообще не пойму, зачем это. Наверное, по мне было видно, о чем я думал. Дарил сказал. «Я человек глазастый. Когда ты только принес Тараска, я сразу впечатлился качеством. У него был только четкий разрез у основания шеи. Других повреждений почти не было. Можно сказать, что он в идеальном состоянии. Людей, которые могут охотиться на Тараска, как звезд на небе. Но не так много авантюристов могут принести материалы такого хорошего качества. Я бы и сам не отказался познакомиться с таким человеком. Это был комплимент. Ведь и правда, важные материалы были почти неповрежденными. Но я знал, что тут дело скорее в удаче. А тут человек, кажется, подумал, что я решил бросить сложный вызов с целью получить отличные материалы. В таком случае меня явно переоценивают. А потому и встречаться мне не очень хочется. Будет плохо, если он разочаруется и решит не покупать. И я не хотел распространяться о своей внешности, имени и силе. Не хочу оставаться ни с чем после встречи с влиятельными и богатыми людьми. Деньги очень важны. Без них одним хлебом питаться придется неизвестно сколько. Эх, скучаю я по старым добрым временам. Тогда я собирал дикие растения, чтобы избавиться от голода. А зимой было очень тяжко. Эй, ты чего так внезапно в ступор пал? Дарьо внезапно ворвался в мой мирок и встревоженно спросил. Я поднял голову вверх и ответил. Но... надо подумать. Эй, этот клиент не пойдет на попятную, когда встретится со мной. Не хотелось бы об этом говорить, но так чисто я убил Тараска совершенно случайно. Смысла в и хвастаться не было, потому я сказал честно. И Даррил ответил. Тут я тебя понять могу. Но даже если тут было дело в удаче, это не значит, что ты вообще не думал о качестве материалов. Это тоже очевидно. Ну да. Чешуя не была повреждена, и можно понять, что удары изначально были нацелены на основание шеи. И это правда. Удовлетворившись моим ответом, дарил кивнул. Возможно, покупатель ищет авантюриста, на которого можно положиться. Он не такой дурак, чтобы вот так выискивать кого-то золотого ранга. И ему хочется встретиться именно с таким, как ты. И не думаю, что он передумает покупать после того, как увидится с тобой. После такого предложения отказаться от сделки до любого влиятельного человека будет позором. Так что, может, ты будешь волноваться и встретишься? Содарио, заставили меня задуматься. Не то, чтобы мне было противно мысль встретиться. Но была сложность. Я ведь монстр. Ладно просто общаться со знакомыми. Но совсем другое, когда за расспросы прямо с первой встречи примется кто-то обладающий властью и деньгами. Хотелось избежать разоблачения и попытки истребления. Но если ты авантюрист и будешь расти, то такие вещи будут происходить чаще. Встреча с Ваурой, тому доказательство. Она узнала о моих способностях и подала запрос. Для сложных и дорогих заданий Заказчики сами оценивают вампиристов предлагают встречи и судят их лично. И чем дальше, тем такое чаще. Только сейчас все было несколько иначе, чем в случае с Ваурой. В ее случае я сначала пообщался с Айзеком, а тут все происходило через аукцион, и я не знал, кто там будет. Потому и было страшно. По возможности, хотелось отказаться. Но при том, что целился я высоко, и я хотел стать авантюристом Михрила ранга. Потому понимал, что отказ – ошибка. Если познакомиться с богатыми и властными людьми, то и качество запросов изменится. Таким авантюристом и гильдия начнет дорожить, и будет давать всякие поблажки. Конечно, пахло это дурно, но и гильдия, в первую очередь, коммерческая структура. Они, конечно, будут лояльны к авантюристам, приносящим им деньги. Ранг – это, по сути, определение способностей. Но чем лучше способности, тем ты больше заработаешь, и тем лучше к тебе отношения. Об этом в основном не говорят, но для авантириста на первом месте все же гордость. Это идёт вразрез с возможностью заработать, по-новому публично все об этом молчат. Каждый сам для себя решает, кто важнее. Сильный авантюрист, который старается заработать, или гордый герой, защищающий слабых. Но гидия больше ценят первых, а авантюристы вторых. Для гильдии полезны обе группы. Но в открытую об этом организация все равно не скажет. Об этом иногда авантюристы говорят в барах. Я стремлюсь ко второму варианту. Вообще без денег плохо, потому хочется быть где-то посередине. Важно во всем искать компромисс. Я-то просто гонюсь за своей мечтой. С этой точки зрения все вполне неплохо. Было много опасностей, но в отношении внешности я достаточно развился. И если нет какой-то особой интуиции или специальных навыков, то мою сущность раскрыть сложно. Даже если договора раздеть Конечно, другое дело, если я приложу руку к бедру и буду пить кровь из бутылки. Тогда какой-нибудь ребенок закричит «А, вампир!» Но я такой глупости точно не сделаю. Я Обдумал это, я сказал Дарио: Думаю, я встречусь. Для меня тоже лучше, если получится продать материалы по выгодной цене. И неплохо найти богатого нанимателя. Дарио сразу же просветлел. О, а вот как! Тогда сообщу о твоем решении. А, прости, разболтался тот. Ты ведь такие отличные материалы принес, а я хлопот добавляю. Было заметно, что Дарио и правда переживал из-за этого. Ну, его профессия разделка монстров. То есть он должен правильно разделать добычу. Он не из тех, кто привык тревожить клиентов перед продажей. Если не брать в расчет переговоры о ценах, эта сделка вряд ли бы прошла обычно. Для меня все было неплохо, потому я и не переживал. Я клиент Дарио, а сам он клиент организатора аукциона. Дарио старался проявить себя во всем, но будучи профессионалом своего дела, ему больше нравилась разделка. Если выбирать между авантюристом, принесшим хорошие материалы, и покупающим их торговцам, то преимущество он отдавал именно авантюристам. Ничего. Не хотел бы этого, так бы и сказал. Но спрошу, можно ли доверять этим организаторам? Все же, если там будет кто-то высокомерный, пытающийся принуждать меня к чему-то, лучше уж отказаться. Дарел сказал. Тут, думаю, проблем нет. Я с ними давно работаю. Это компания Стына. Слышал о них? Среди компаний Мальта эта компания считалась одной из крупнейших. Помимо акционов, у них и обычных магазинов хватает. Я и сам бывал в них. Мне было довольно сложно показаться в магазине со своей внешностью, но теперь уже нечего опасаться. Этому заведению можно доверять? Да. Там я покупал контейнеры для сбора и другие вещи. Понял. Так, когда мне прийти? Для начала надо сказать, что ты согласен встретиться. Когда поделится дата, я свяжусь. Может, завтра или послезавтра. Устроит? Я кивнул. Тогда полагаюсь на тебя. Сказал я. Дарил тоже кивнул. Ага. ох чуть не забыл. Вспомнил о чем-то, он достал документ и показал мне. Это... А, другие сданные материалы. Я понял, что это было. Прочитал содержимое. Дарил раздел не только Тараска, но и другие материалы, принесённые мной. Их было незачем выставлять на аукцион, потому все уже продали. И в документе значилась цена продажи. И причем довольно неплохая. Я был благодарен ему за это. Ты отлично постарался, — сказал я, а он ответил. Но я и так хлопот принес! Хоть тут нормально прошло. К тому же большая часть материалов почти без царапин. Их в любом случае можно было продать по хорошей цене. Суть материал тебе хорошо знакома. Он похвалил меня. А ведь когда-то я был лишь авантюристом медного ранга, который толком даже заработать не мог. Чтобы продать материалы как можно дороже, я изучал их способ применения. И старался нанести удар так, чтобы как можно меньше навредить требуемому материалу. Потому-то так и получилось. Приятно слышать. «Буду стараться, чтобы материалы оставались того же качества». Дарил ответил мне. «Приноси в любое время. Будешь сумму проверять?» «Да». Я кивнул, а Дарил положил на стол монеты. Я убрал их кошелек. Его положил в сумку, а потом покинул разделочную.